«Ведьмины смотрины» Автор – Ника Чернилов «Итак, претендентка, ты хочешь вступить в наше сообщество?» – спросила скрипучим голосом старенькая женщина с растрёпанными седыми волосами. «Да», – ответила молодая блондинка лет девятнадцати-двадцати. «Хочу». «Как ты нашла нас?» – спросила старуха. «Гугл выбил ваш сайт по моему запросу». «Эх, сайт», — пристукнула себя по лбу старая собеседница. «Но как определила, где мы? Маятник с картой? Таро? Астральная проекция?» «Нет-нет», — энергично покачала головой претендентка. «Геолокация. Она указана на фотографиях ваших ритуалов и церемоний». «Вот ведь, чарта ругнулась другая старуха противным голосом и скривила лицо с длинным носом. «Вся эта умная техника слишком умничает, а молодёжь, смотри, вся сбежится сюда в поисках древнего и сокровенного. Говорила же тебе, Марва, не надо нам сайт, дура старая!» После этих слов она стукнула свою собеседницу вязаной палкой по спине. «Замолчи, Вария!» – ответила ударом на удар владелица растрёпанных волос, после чего между ними завязалось подобие драки. «Сама ты, дура старая! Во!» Посреди каменной полутёмной пещеры с высоким сводом, сидя на вытесанных из камня подобиях тронов, владелицы вязаных длинных палок переругивались и дрались при тусклом свете факелов. Присутствовали также и другие фигуры, сидящие по бокам от них. Всего две. Одна справа, другая слева. Перед этими каменными тронами стояла молодая девушка, блондинка со стрижкой каре. Одетая в рваные джинсы и майку, чёрные глаза девушки наблюдали за всем этим великолепием, с интересом, немного разинув рот. Спустя некоторое время старая женщина, сидящая слева от дерущихся, заговорила хриплым голосом, почёсывая свой двойной подбородок. «Девочка, девочка, перестаньте!» «Разве стоит сёстрам драться?» «Ты права, Милбара», — согласилась с ней Варя, лупанов своему оппозиционеру ещё раз, заставив ту коротко ойкнуть. «Хватит. А ты, дитя», — старуха обратилась к девушке. «Умеешь гадать? Знаешь, что это такое и как делается?» Ну, задумалась блондинка, приложив руку к подбородку. «Гадать? Как-то пробовала на кофейной гуще». «Кофе просто очень люблю. С подругой как-то сидели, и вот я решила попробовать. Увидела на дне змею над чашей. Сказала, что пусть пьёт из стаканов, а также избегает змей. Да и вообще символов таких в целом и всего, что с ними связано». «И что?» – приподняла бровь Варя. «Она заболела там какой-то болезнью. Чуть не померла, представляете?» – хохотнула девушка. «А всё потому, что боялась войти в аптеку. Вот дура, да?» Да уж, скривившись, промямлила Марва, но, подумав, задала следующий вопрос. «А как у тебя со спиритизмом? Духов умеешь вызывать?» «Ну, я свой круг общения очень придирчиво выбираю», — ответила блондинка, слегка смутившись. «Не люблю круговые дела и дела по кругу». Я про умерших назидательно напомнила старуха. Мне твои утехи не интересны, а Марва окликнула свою сестру, владелицу длинного носа. Это моя компетенция. Ладно, махнула рукой с длинными ногтями, ёрзающая на троне женщина с растрёпанными волосами и обратилась к девушке. Продолжай, дитя, и как тебя зовут? «Анна Гарсия Поттер», — гордо ответила блондинка, вызвав у старухи хиканья, ухмылки и довольное потирание рук. Уставившись на них растерянным взглядом, она спросила, «Чего это вы?» «А ничего, фильмы просто смотрим иногда», — сквозь потеху ответила Милбора, поправляя свою чёрную, как ночь, робу. «Продолжай». «Ну, в кругах мне приходится бывать», – смущённо продолжила Анна, но собралась и уже более уверенно добавила. «Нет, духов я не вызывала. Хочется очень. Вы ведь меня научите? Хотела бы пообщаться с умершими видеоблогерами и узнать секреты их успеха». После чего сама бы стала видеоблогером ведьмовским. «Не надо нам тот Ютьюба!» – погрозила пальцем старуха с растрёпанными волосами. «Камеры и фотоаппараты смущают духов, и они отомстят. Жестоко отомстят!» – зловеще протянула собеседница. «Да ладно тебе!» – перечила ей длинноносая, хлопнув по плечу. «Не пугай девочку, ведь она нас всё-таки нашла, пусть и не колдовским способом». Старая женщина улыбнулась во весь рот, обнажая пробелы в рядах зубов, после чего спросила. «А ты знаешь, что в магии нужны песнопения, притом весьма зловещие? Сумеешь ли ты спеть песнь, стоя над котлом или в центре пентаграммы?» «Сумею ещё как», — уверенно заявила Гарсия. «Я долго училась, и у меня получается. Я смогу пропеть самое чёрное проклятие в самом чёрном стиле». «И каком же? Гроулинг». «Гроулинг? Что же это, дитя? Спой нам вот это!» Варя подняла руку и сделала манящий жест, после чего по воздуху проплыла старая книга прямо в руки девушки. «Вау, круто же как!» – изумилась увиденному под смешок четвёрки Поттер. «А «Меня научите?» – спросила девушка, но, наткнувшись на строгие выжидающие взгляды, вернулась к прежнему потоку разговора. «Гроулинг, ну, сейчас что-то из...» Анна прокашлялась и исполнила несколько самых тяжёлых песен из самого тяжёлого металла. Стены и своды пещеры содрогались, и мелкие трещинки появлялись на их поверхности. Летучие мыши улетели прочь в сторону слабо виднеющегося солнечного света, лишь бы не слышать этого исполнения. Старухи попеременно ёрзали на своих тронах, закрывали уши, морщились и кривились. Слёзы стекали по морщинистым лицам. Легко при этом блеснув от света факелов. Вытерев слёзы, Милбор спросила. «Ты никогда не была одержима? Странные сны, голоса в голове. Не смотри на меня так, я просто хочу знать, кого мы, возможно, примем в наши ряды. И вообще, на метле летать умеешь?» «Одержима? Нет, не была», — смутилась девушка. а метлу но ну, я вожу машину иногда, а то каждый раз мне чёрные машины дорогу переезжают. От того и фобия к вождению. На метле почти так же махнула рукой старуха, массируя второй подбородок. В небе тоже вороны путь перелетают. Испепелять приходится, дабы примета не сталась. Ничего, привыкнешь. Испепелять птичек «Ну так нельзя», — негодовала претендентка. «Можно или нет, ведьмам мне до этого дела. Мы просто берём и делаем. Усекла?» — встряла Варя, уставившись в девушку строгим взглядом. «Вижу, что усекла», — раскивнула. «А теперь, варила ли ты когда-то зелье? Может, какие-то лекарства?» «Когда-то я своему парню сварила грибной суп», – вспомнила девушка. «Эх, и ещё и не девственница, толку от тебя», – проворчала Марва, но Варя шикнула на неё, заставив умолкнуть. «Мне продолжить?» – спросила девушка, и, дождавшись кивка четвёрки, возобновила рассказ. «Так вот, я сварила, пахало вкусно, но мне не хотелось». А он хорошенько покушал, потому как очень голодный пришёл с работы. Ему нравился вкус. «И что стало после?» – спросила владелец растрёпанных волос. Вечером мы хотели посмотреть сериал, но я обратила внимание, что он просто сидит на кровати. Подойдя к нему, я увидела, что зрачки его расширены, а сами глаза хаотично бегают по сторонам. На мой вопрос, вкусный ли был суп, он ответил «Офигеть, чё происходит?». Не знаю, может, это он стал одержимым, но это случилось только один раз и на сутки. «Крепкая варева», – подытожила Марва. «Молодец, девочка. А какие грибы ты кидала, хоть посмотрела?» «Да те, что из деревни привезла, те и накидала. Сама же в лесу собирала», – ответила блондинка, пожав плечами. «Теперь у тебя нет парня, скорее всего», — хохотнула Вария. «Нету», — грустно ответила Анна и добавила. Он веганом стал и ушёл жить в коммуну. «Снесло крышу начисто. Хорошо, что хоть жив остался», — заключила другая старуха, поглаживая свои растрёпанные волосы. «Ладно, варить дурманы ты умеешь. А как насчёт...» «Космограммы», — подала тихий тонкий голос четвёртая. «Сможешь ли ты рассчитать звёзды по времени и месту рождения? Сможешь ли ты увидеть все знаки и подарки, танные человеку из глубин космоса?» «Эм...» — поджала губы блондинка. «Для этого сайты есть. Вводишь туда свои данные и вуаля». «Теперь ты знаешь все звёздные подарки и насколько ты звездонутая «Вот же чёртовы сайты!» – прокаркала Вария, встав со своего места. «Всё знает эта молодёжь, мало чем её можно пронять. Вот только ничегошеньки не умеет ткнула она пальцем в ванну и обратилась к другим старухам. «Не то, что мы ведьмы, да, сёстры?» «Верно, сестра согласилась Марва. Всё та не знаю, только на горшок не просятся. Все они смотрят, хотят научиться, а потом другим показывать, как те обезьяны. Только знания их поверхностные, обрывочные, но делают они из себя экспертов. Не смотрят со своих фильмов про этих мальчиков, со Рам обе встряла Милборо. «А знаешь ли ты, девонька, что у знающих людей и зрение в порядке, ммм? Молчишь, то-то и оно. А знаешь, почему оно так? Потому что знание дают контроль над всем, в том числе и над своими недугами». «А рассчитать космограмму или гороскоп хотя бы на год с помощью сайтов, как посчитать на калькуляторе?» – подала тихий голос четвертая. «Вроде удобно её быстро, только ума это не прибавляет и способности не приумножает». «Так вы возьмёте меня в ученицы?» – с надеждой спросила девушка. «Возьмём? Чего уж тут?» – ответила Марва. «В конце концов, знания нужно кому-то передать. Способных уже не найти. Все стали изучать эзотерику эту вашу новомодную, вместо того, чтобы проверять всё на практике». «Таких, как ты, эзотерических ванильных девочек в мире магии не любят». «Конечно, взяла слово Милбара: ты можешь всему научиться, но тебе придется взяться за голову и выкинуть свою технику. Лишь творческий ум и фантазия помогут тебе, а также усердие и переписывание знаний из трактатов и свой личный гримуар». «Ручку в руки взять нужно, поникла блондинка. Но это же так тяжело». «Дело дрянь!» — подытожила Варя. «Ладно, телефон возьми!» — «Ура!» — обрадовалась претендентка. «Анна Гарсия Поттер, добро пожаловать в нашу скромную ведьмовскую общину. Может, ты не погибнешь на пути знаний». Тихо произнесла четвёртая. «Проходи, за нашими местами есть доверь. Там покои для учениц». «Следующая!» – гаркнула Марфа. В пещеру вошла невысокого роста девушка с длинными русыми волосами. Очки на её глазах поблёскивали в свете факелов. Вязаная кофточка и длинная юбка составляли её скромный убор. Сумка на плече явно нелёгкая. Ведьмы осмотрели её, оценивая. Сама же девушка встретилась с ними взглядами и вежливо поклонилась, на что тут же ответила четвёрка. «Как ты нас нашла?» – спросила обладательница растрёпанных волос. «Карта с маятником или помощь технике?» «Не то чтобы я вас искала», – тихо ответила девушка. «Просто мне приснился сон. В нём я видела это место. Решила поискать и наткнулась на такие способы поиска, как вы упомянули, поскольку описание ничего мне не дали. Маятник помог. Я здесь». «Хочешь стать ведьмой?» «Хочу и стану». Коротко и уверенно ответила новая претендентка. «Станешь? Откуда такая уверенность?» – спросила с ухмылкой Милбора. «Потому что маятник меня послушал, указав на ваше жилище. К тому же я почувствовала вашу силу ещё до прихода сюда. Ну и в заключение, я всегда хотела этого – стать ведьмой». Несколько книг я и так прочла. Вот они. Девушка вывернула свою сумку, и книги вывалились на каменный пол. Но все они ничто по сравнению с тем, что вы мне можете дать. «Меня зовут Валессия», – подала голос четвёртая. «Я мастерица по ритуальному жертвоприношению и звёздной магии. Пойдём со мной, дитя». «Я хочу, чтобы свой первый урок ты провела со мной. Как раз и жертва есть в комнате за нашими тронами!» Ведьма встала и поманила девушку за собой. «Пойдём, для тебя звёзды улыбаются сегодня!» «Приём окончен!» — крикнула Милбора, после чего вход в пещеру закрылся огромным валуном. Ведьма, кряхтя встала и с мрачным удовлетворением произнесла, «Хоть и стали вы глупяя куриц, но в жертву вас все так же можно принести!» Кот-волонтер Нико Чернилов Мой кот – волонтёр, можно даже сказать волонтёрнутый. Вся фишка в том, что ему до всего есть дело, что творится в доме, дворе, стране и даже в моей личной жизни. Но этого ему порой бывает мало, и пушистый активист занимается жизнями других, с особым рвением, не спрашивая меня. Начнём с малого, а именно с дома. Мой пушистик – чистюля, а я, как человек холостой и уважающий себя мужчина, не люблю слишком уж часто заморачиваться генеральной уборкой. Когда благоденственный период моей незаморочки подходит к концу, каждый раз с терпением кота, то этот усатый начинает устраивать бунт, провокации и всякие акции. К примеру, он любит лазить под диван. Вот нравится ему там иногда сидеть, и всё тут. Когда его достает моё бездействие, он залазит туда и начинает выгребать пыль, какой-то мелкий мусор, непонятно как оказавшийся там, и всё это разносится по дому на четырёх лапах и рыжей мордашке с громким урчанием и вурчанием». «Если на меня это не действует, умный питомец начинает стягивать ковры со своего места, может своей, как оказалось, недюжиной силой разворотить постель. Словом, всё, что лежало спокойной на своём месте, лежит неспокойной, где попало, тягаемое рыжей бестией. Также требователен к своей миске для еды. В случае, когда она не споласкивается раз в два дня, он устраивает голодовку». Принципиально ничего не ест, пока не помою. А если не мою долго, то он залезет на меня, посмотрит в глаза и выразительно произнесёт. -р -р -р -р". Мне это напоминает фразу «охренел». Он наверняка так и думает. Гарантия. Всё же, когда до меня долго не доходит, что пора убраться, в ход идёт тяжёлая артиллерия». Не знаю как, но этот гад умеет открывать дверцу тумбочки под раковиной. Между прочим, так и не попался за этим занятием. Там у меня мусорное ведро. Думаю, не стоит говорить, что его содержимое разносится по дому, а иногда и спящему мне с тем же урчанием и вурчанием. «Перестань разносить дом и мусор, рыжий дьявол, гонясь за котом, ору я. «Ррррр!» – с задором отвечает он, продолжая своё дело. Уборочное дело, всё же начавшееся, тоже не проходит без него. Он катается на метле и швабре, взглядом и урчанием указывая на плохо, по его кошачьему мнению, убранные участки. Пылесоса немного побаивается всё-таки после локального облысения в форме круга на своём теле, аккурат диаметром трубы агрегата. Благодаря трудам и убедительным просьбам дом почти всегда находится в чистоте с минимальными интервалами декаданса и римского упадка. Когда я, уставший после уборки, встречаюсь с пушистиком взглядами, то всегда состоится диалог. «Ну что, чисто? Доволен?» – проведя лапой по полу, удовлетворённо отзывается принудитель. Кошачьему сожителю ещё нравится гулять. Во двор он выходит медленной походкой, с поднятым хвостом и головой, а кицарь во дворца. Коты перед ним расступаются и обращаются к нему лишь после его урчания, как разрешение говорить. Кошки чуть ли не выстраиваются в очередь перед этим самцом, наверняка попискивая в предвкушении удовольствий сладострасти, чем наглая рыжая морда Бессовестно пользуется. На весь двор только и слышно его похотливое. Прямо как в этих самых ваших фильмах. Напившись нектар любви, мохнатый идёт собирать информацию. А где вся инфа водится? Правильно, бабки у подъезда. Рыжий царь садится напротив своей палаты политиков, знатоков, рукоделец, честю ли бог, невесть кого. Внимательно слушает всех и время от времени благосклонно опускает голову, как бы соглашаясь, не забывая съедать угощение, подаваемое ему теми же бабками. Держи колбаску, мой сладкий, воркует с ним Надежда Петровна. Мурр, соглашается он. Возьми хлебушка, предлагает Зинаида Ивановна. Мурр, нахально морщится мой кот и трясёт лапой над угощением. «Как ты думаешь?» – спрашивает Анна Евгеньевна. «Самойлов Олег из второго подъезда. Наркоман? Уже рожа у него помятая». отвечал главарь посиделок для старушек, оценив ситуацию и подумав. «А Ирка из нашего нового дружка себя привела. Гляди, как тоже на неделю хватит!» «Рррррр!» – соглашался мой питомец и наклонял голову. «Вы видите, бабоньки, вон даже животина, и та знает ирку-бестыднецо!» Горячо начинала новую стирку костей Анна Евгеньевна. Любил и уважал Надежду Петровну, Лилию Тарасовну и Валентину Яковлевну за особо точное, хоть и едкие высказывания переходящие в откровенную мойку костей тем или иным жильцам дома. «Удивительно!» Ведь когда речь шла о ком-то конкретно провинившемся или ещё хоть как-то накосячившем, пушистый всевидец поднимал голову и смотрел на нужный этаж. Недолго, несколько секунд. На следующее утро раздавались громкие ругательства по поводу кучи под дверью особо злостным нарушителям бабкиного покоя даже и на дверной ручке. Не спрашивайте, просто знаю, что это он. Предводитель Лиги Мстителей, блин. На глобальные дела внутренней важности Кот тоже имел свою точку зрения. Мои рассуждения про политику слушал внимательно и поддерживал наши дебаты своим фирменным «мрррр» и Когда смотрим с ним политические шоу, а выступающей политик ему не нравится, он подходит к дисплею, Задирает хвост и нагло передо мной его метит. Вот так и прибил бы за такое, не будь согласен я с ним насчёт лица на экране. Случалось, что мой Кисулькин при ситуациях, особо тяжких для страны, достаточно тяжело заболевал. Приходилось выхаживать, возить по ветеринарам, колоть, кормить с ложечкой и поить лекарствами. Позже, когда кризис немного миновал, животина чудом выздоравливала и даже дралась со мной при очередном приёме препаратов. Дело заканчивалось не в его пользу. После того, как я угрожал измерить ему температуру. А как там меряют температуру? Гугл в помощь. В общем, мой питомец очень следил за новостями страны, даже спать себе не позволял. Будить зараза, не хуже своей палаты политиков. Мою личную жизнь тоже контролировал посредством встречи потенциальной близкой подруги сразу у входа в дом. Как только девушка переступала порог, так сразу прибегал мохнатый, проверяющий, блистая своей рыжей шубкой. После мой политик, мачо и мститель, осматривал её некоторое время, Ходил рядом, об ноги тёрся, но гладиться не шёл. Если ему она не нравилась, кот сразу и без всяких предупреждений ложился между нами и лапами, отталкивал её от меня. Нехорошее. Это я понял после случая, как одна особа пыталась фиктивно выйти замуж, не помню почему. Некоторых и вовсе в дом не пускал. Выпячивал глаза, выкибал спинку, накидывался и шипел, при этом пытаясь пометить свою цель. Вот прикол у него – метить всё, что нравится, и совсем не нравится. Не вникайте. А после того, как я всё-таки провёл одну такую против его воли, та ночью пыталась обчистить нас. Ну и тут кот не подкачал. Ваза, несколько лет находившаяся на полке в зале, удивительным образом упала на голову девушки. Так, ещё прямо на горячем, когда она всё ценное собрала в свою сумочку. Сразу тебе преступления, наказания, улики и ещё одна медаль на рыжую шубку. Кот также зависал со мной на сайте знакомств. Не понравившихся сразу перелистывал на телефоне своей лапой. Да, даже такое может мой сожитель. А понравившихся пытался метить, что заставляло меня убирать гаджет подальше от его причиндалов. Вот так и проходили наши совместные кастинги, но до сих пор не найдено той самой. Складывается впечатление, что я так и помру холостым. Но есть ещё одна особенность у него. Мой кот – волонтёр. Точнее, волонтёрнутый. Помните, я говорил? Так вот, время от времени он приводит или притаскивает в зубах домой по два 3 котёнка. Конечно, мне же заняться нечем, и под его пристальным взглядом приходится их мыть, кормить и убирать за ними. Пристраивать их тоже приходится мне». Когда через знакомых, когда через сайт. Этот процесс тоже контролируется моим дружком. И все котята, как один, имели рыжие краски. Не своих ли деток свалил на меня этот гад? Чувствую себя слегка оленем. А когда начинаю выяснять, кто есть кто с котом, то натыкаюсь лишь на твёрдое «мррррр». Обидно, блин. Всё бы ничего, но мой активист однажды приволок щенка. «Щенка, блин, серьёзно? Наверняка где-то стыбрил, как и соседского попугая. Не желая разбираться, щенка я даже не мыл, а сразу разместил на сайте животных, а также пропаши, находок одновременно. От греха подальше. Не помню, чем закончилось, но жучку мы пристроили». Кстати, на это имя он шипел и дико метил бедную ножку стола. После всех удачных операций Кисулькин довольно урчал и ластился ко мне, облизывал и всячески играл. Но однажды, когда он привёл за собой четверых котят, притом одного сиамского и с ошейником, моё терпение лопнуло. Глядя на расползающуюся по квартире банду и её главаря, я, неистово тыкая пальцем в последнего, стал угрожать. «Да самого тебя сдам в приют!» «Мррррр!» – ответил он твёрдо. «Вот возьму и сдам, продолжай жестикулировать, настаиваю я». «Мррррр!» – округлив глаза, как кот из Шрека отвечает мой питомец. «Сдам в приют! И все твои находки тоже!» Пытаясь собрать в кучу котят, продолжаю гнуть свою линию. как спросил мой собеседник с нотками обиды. «Ага!» «Так и сделаю», — пригрозив пальцем, подтвердил я. Собрав все находки, уже успевшие разбрестись по дому, снова принимаюсь за привычные дела. А мой волонтёр не ел весь тот день, не ел и на следующий, к тому же лежал почти всё время, смотря в стену. Когда я шёл проведать найдёнышей, тот отворачивался от меня. На мои слова и фразы только молчал, даже не поворачивая головы. Гулять перестал. Полностью потерял интерес ко всем дворовым кошкам. На государственные дела забил. Не прибегал, как обычно, на музыку из интро любимого политического шоу. Ночные беседы тоже стали воспоминаниями. Так прошла неделя. Необычайно тусклая и унылая. «Надо что-то делать». Вернуть расположение кота. К тому же убирать за его находками умотался в конец. В начале второй недели сдаюсь, беру белый флаг в одну руку и миску корма в другую и обращаюсь к лежащему страдальцу. Ладно, помоги хоть собрать их, пристроим. Сдаюсь, не в силах выдержать этого положения дел. Ура! Радостно издал мохнатый и кинулся собирать котят. «Доволен?» — Мрр принялся рыжий террорист тереться об мои ноги. «Так и живем с ним, припеваючи, я бы даже сказал. Он оберегает мой дом, поддерживает популяцию кошачьего семейства во дворе, проводит кастинги и обсуждает политиков с последующим нанесением на их лица вердикта». А мне взамен нужно лишь поддерживать его в этих ситуациях. Вовремя выпускать, кормить и вытирать экран ноутбука. Ах да, и ещё помогать ему в других порывах волонтёрства. А именно, пристраивать в хорошие руки найденных им котят, щенков, ёжиков, попугаев, даже диких и декоративных крыс. Вот такой он у меня». Кот-волонтёр